Снег идет. Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране Тянутся цветы герани, законный переплет. Снег идет, и все в смятение, все пускается в полет, черной лестнице ступени, перекрестка поворот. Снег идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на земь небосвод, словно с видом чудака, с лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо, с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься, и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Снег идет густой-густой, В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе, с ленью той, Или с той же быстротой, Может быть, проходит время, Может быть, за годом год Следует, как снег идет, Или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, Снег идет, и все в смятенье. Убеленный пешеход, удивленное растение. Перекрестка поворот 1957